Она вдоль треснула. к и м за поморщился, очень хозяйственный мужик был. Ой, говорит, пол ломать, между прочим, не надо. Ни к чему это. Люк под шкафом. Вещь там. Стешков вздохнул. Да. У вас биография хоть роман пишет. А на несчастных кожах даже вы споткнулись. Неужели мы не разгадаем этот ребус? Эти несчастные кожи, дорогой мой, стоят не один десяток тысяч. Ценность огромная. И не думаю, что за таким кушем ринулся какой-то... Неопытный, да зеленый. Это действовали люди, видавшие виды. И продумали они все до деталей. Потому-то мы с тобой бьемся, как муха об стекло. Не знаем, где начинать и где кончить. Нет, лейтенант. Это будет операция не из легких. Недели через две полковник Коныгин вновь позвал к себе д е т к о в с к о г о и Стешкова. Доклад майора он слушал, не перебивая. Но потому как хмуро поглядывал на обоих, как нервно барабанил костяшками пальцев по настольному стеклу, было видно, что недоволен и недоволен крепко. Так оно и оказалось. Значит так, будете разрабатывать версии номер один, д три. Продумывать легенды такие-то, брать под наблюдение то, потом это. Когда же будет результат, а? Да еще Бугрову хотите освободить? Нет, просто б чепуха какая-то. Дедковский, однако, стоически выдержал упрек и спокойно ответил. «Мы делаем все возможное. Бугрову же освободить следует. Никуда она не денется. Связей у нее в интересующем нас плане нет. А если есть, то мы их не упустим». «Ну вот что!» — непримиримо проговорил Каныгин. «Согласия на освобождение Бугровой не даю». Состав преступления в ее действиях налицо, преступная халатность, раз, хищение, два. Так что, если вы застрянете с розыском соучастников, будем судить и одну. Это дело вот где у меня сидит, показав на шею, закончил полковник. Проверка версий, о которых д е т к о в с к и й и Стежков докладывали к а н ы г и н у не привела к положительным результатам. Подозрительных связей Бугровой установлено не было, машина как в воду провалилась. Поиски в Шевро ни на рынках, ни в магазинах, ни в малых, ни в больших мастерских, ни к чему не привели. д е т к о в с к и й обратился с рапортом по начальству о продлении срока для расследования. Разрешение было получено. Однако дальнейшее руководство следственной группой поручили не д е т к о в с к о м у а другому работнику. Уголовное дело по обвинению Бугровой в халатности вскоре было окончено и направлено в Народный суд. д е т к о в с к и й и Стишков присутствовали на всех судебных заседаниях. Ничего нового, дополняющего имеющиеся у них сведения, Они, однако, не услышали. Свидетели, представители фабрики, Бугрова повторяли то, что было уже известно. Судьи, к о г д а них д е т к о в с к и й со Стешковым, а потом следователь Сахнин, т бились над одними тем же. Кто соучастник б у г р о в ы й Куда девались кожи? Ответ б у г р о в ы й был один. Не знаю, ничего не знаю. Она похудела.